Глава 34. Исполнение. Появившись на окраине, я аккуратно начал с вырезания одиночных игроков, которые задерживались и отставали от остальных по различным причинам. Например, ограбить и убить пропущенного жителя или просто осмотреться где-то. В гущу событий я пока что решил не ломиться. Общей картины происходящего я не видел, и поэтому для начала хотелось бы выникнуть, что тут в целом происходит и сколько потенциальных противников здесь находится. И тем более, рано или поздно, скоро поползут слухи, что есть кто-то, кто их всех поодиночке потихоньку вырезает. И на меня, возможно, начнут охоту толпой, чего тоже, конечно, хотелось бы избежать. По нескольким мною убитым... Я обратил внимание, что все они состоят в кланах, но при этом в разных кланах. Это получается, против заграничников действительно целый альянс образовался. И после подобного нападения это приравнивается к открытому объявлению войны. Соответственно, они точно к этому готовились. Но не все так плохо. По всей видимости, они слишком сильно надеялись на эффект неожиданности, и поэтому отправили сюда не так уж и много людей. Около 50 я уже насчитал издалека, и примерно столько же мысленно себе приплюсовал в голове. Перемещаясь между очагами битвы, я постоянно включал и выключал боевой транс, используя его только в момент нападения. А спустя несколько стычек против одиночных невысокоуровневых игроков и вовсе перестал им пользоваться. Я мог расправляться с игроками и без применения способностей, и не спешил влезать в самый эпицентр битвы, Для начала хотелось получше узнать, кто что из себя представляет и чего мне стоит опасаться. Я старался обращать внимание на каждую деталь, которая в будущем может мне пригодиться. Отовсюду слышались звуки битвы, звонкий лязг мечей, сверкание молний, магические взрывы, шипение огня, злобные предсмертные выкрики, а также плач и мольбы о помощи. Все это слилось в одну но Так звучит война. Теперь я четко видел противоборствующие стороны. С одной из них участвовали клан за гранью возможностей и несколько стражников, которых заметно теснили, превосходя числом, а с другой было сразу около четырех разных кланов. Естественно, сейчас любой созданный клан — это уже серьезная сила. Поэтому в этих кланах также присутствовали свои топы и просто сильные игроки. Наблюдая со стороны, я даже удивлялся некоторым способностям. Один из воинов ударил своим мечом и, промахнувшись по сопернику, случайно разрезал огромный камень, словно кусок масла на две части. Это явно какое-то умение, а не просто свойство оружия. Интересно, он и человека так же бы порезал. Но увидеть это мне не удалось, так как другой ему в ответ взмахом руки, отпрыгивая назад, кинул какую-то пыльцу в лицо, и тот упал, кашляя на землю, и в конвульсиях просто задохнулся. Да уж, сдается мне, не самая приятная смерть. Хотя, вскипая кровь, думаю, более жестокое умение. Вот один из игроков, издав утробный рык, завертелся вокруг своей оси, словно берсерк, размахивая двуручным топором. Визуальный эффект от этого был. Все от него разлетелись, словно кегли в боулинге, Но вот толку от этого было немного, так как спустя секунду все те же игроки, поднявшись, а кто-то и так успев отскочить, просто кинули в него каждый что-то свое. Кто кинжал, кто что-то взрывчатое, кто-то воспользовался рядовой магией, типа ледяной стрелы или маленького огненного шара. И этого было достаточно. Воин пал смертью храбрых. Один из этих же игроков обнаружил меня и кивнул в мою сторону. Они замешкались, явно не понимая, кто я такой, что здесь делаю и за кого вообще сражаюсь. Ведь никакой информации обо мне не было. Немного правее от меня появилась еще одна группа игроков из семи человек. Они также выжидающе смотрели и переглядывались с первой группой, видимо, решая, что делать. Почему-то мысли просто взять и напасть на незнакомца для них казалась неправильной. Что-то не давало им покоя. Возможно, страх смерти. В это время я решил использовать отстраненный разум для того, чтобы осмотреться с высоты полета на поле боя. Время словно и вовсе остановилось. Я увидел, как вокруг меня то тут, то там сражаются игроки, повсюду полыхает огонь. Видимо, они хотели сжечь все поселение вместе с его жителями. А впереди меня есть еще одна, самая большая группа, уже из семнадцати человек — Возможно, это была их основная сила. Они меня еще не видели, но я принял неожиданное решение сам для себя. Я просто спокойно пошел в их сторону, поглядывая то на одну группу игроков, то на другую. Они же, в свою очередь, решили последовать за мной, видимо, решая, как именно на меня напасть, с какой стороны подступиться, каким заклинанием начать, кто именно первый это сделает. Когда я дошел до самой большой группы так, чтобы она могла меня заметить, остановился. Получилось, что сейчас я стоял между тремя составами, тремя разными кланами. Впереди меня семнадцать человек, сзади одиннадцать, и чуть правее семь, итого тридцать пять. Сумасшествие. Только что я осознал, что сам принял решение собрать их всех в кучку и разом с ними покончить. Это отстраненный разум на меня так повлиял? Неужели это было самое оптимальное решение? Но теперь уже времени на раздумья не было. Либо я сейчас начну, либо они. Слегка откашлившись, я делаю достаточно громкий хлопок в ладоши. Но это не мое умение, кстати говоря, улучшенное. После его усиления я им еще не успел воспользоваться ни разу. Я просто хлопаю в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание новой группы. И мне это удалось. Они также в недоумении уставились сначала на меня, а потом на своих союзников. Я видел немой вопрос в их глазах и непонимание, что происходит. Пока они переглядывались и, как я думаю, отправляли друг другу сообщения или же, возможно, у них есть какой-то общий чат, я делаю еще один хлопок в ладоши, в очередной раз привлекая внимание, и выжидающе просто стою и жду. Еще один хлопок. «Видимо, одного из лидеров средней группы это достало, и с очередным моим хлопком он что-то выкрикивает, показывая на меня рукой и бросается в бой с перекошенным от ярости лицом. Почти не отставая от своего предводителя, его группы, и остальные бросаются также на меня, а я, немного выждав, когда они приблизятся, делаю очередной хлопок в ладоши, но в этот раз применяя свое неоднократно усиленное умение». С чем это сравнить, у меня уже не хватает фантазии. Не просто гром. Извержение вулкана. Всех разметало в стороны, словно мусор в ураган, будто они ничего не весят. По пришедшим мне оповещениям я понял, что половина из них уже отправилась на перерождение. Видимо, некоторые уже были ранены, а кому-то вполне возможно и так хватило урона. Все это происходит мгновенно, они даже еще не успели долететь до земли, как я включаю боевой транс и время замедляется. Не дожидаясь их приземления, я уже несусь на одного из воинов. В своей второй ипостаси я чувствую себя сильнее и урона больше от этого меча, но мастерство владения им все равно не то, не сравнится с англохерами. Я осознаю, что чего-то мне не хватает, но сейчас уже выбирать не приходится. В несколько ударов я расправляюсь с одним человеком, в стороне вижу, как какой-то маг уже поднялся земли, Я почувствовал, что это именно маг, что он сейчас будет с дистанции применять заклинания. И не рискуя, кастую на него поглощение здоровья. После пережитого хлопка ему этого хватает с головой, и он просто падает замертво, даже не пискнув. Я начинаю неимоверно быстро метаться между оглушенными противниками и кромсать их своим огромным мечом. Практически всем хватает буквально по два удара, чтобы отправить их на перерождение. Но вот краем глаза я заметил, как один из них куда-то исчез. «Невидимость?» «Не похоже. Я совсем не чувствую его присутствия. Убежал с поля боя, чтобы не умереть?» «Ближе этот вариант. Очередной воин, успев достать щит, принял на него мой сокрушительный удар. Второй, третий, седьмой. Щит рассыпался в пыль. Этот воин неверящий смотрит то на его остатки, то на меня». За спиной я чувствую приближение еще двух воинов чуть дальше лучника. Резко уходя с линии атаки, я появляюсь рядом с лучником, ударяя его локтем в лицо и делаю совсем рядом с сухом щелчок пальцев, отбрасывая тем самым его уже мертвое тело метра на три. С оставшимися двумя воинами расправиться не составляет труда. А тот, что был со щитом, до сих пор просто в шоке стоит и смотрит за происходящим. Видимо, щит ему достался непросто. Я оставляю его в живых и ухожу в сторону, откуда пришел. После этого сражения, вернее избиения, соотношение сил резко меняется, так как большинство из выживших решают отступить, понимая, что они уже проиграли, и их смерть лишь вопрос времени. А тех, кому это не удается, теснят и добивают. Пока все это идет к завершению, я решаю исчезнуть из виду, чтобы не привлекать и так уже привлеченное к себе внимание. Все это время несколько человек не участвовало в битве. Я их почувствовал и узнал, что они из клана заграничников. В принципе, ничего удивительного. Они обязаны были послать за мной наблюдателей, иначе это было бы слишком глупо с их стороны. Я бы даже сказал, что разочаровался бы в них после этого. В итоге потери в поселении, конечно, были, но катастрофы нам удалось избежать. После этого нападения сюда должны будут стянуться дополнительные силы, но думаю, что, скорее всего, повторного нападения уже не произойдет. Считаю, что обещание я выполнил. Теперь осталось переговорить с Руамом по дальнейшим моим действиям. Что-то слишком быстро все произошло и закончилось». «Что скажешь?» — задал вопрос Сумрак, показывает Телесари уже пересланное ему видео. «Скажу, что это безумие какое-то!» «Что за дикая нечеловеческая скорость? Это даже на умение не похоже. Может, это какая-то его грань? Он же однозначно уже ее открыл с такой-то силищей!» Не веря глазам, отвечала Талисара. «Грань или нет, не знаю, но на умение все же это похоже. Вот смотри, тут он передвигается достаточно обычно, вот тут убивает этого слабака тоже, как обычный воин, тут даже успевает обделаться, по всей видимости». А вот тут стремительно несется вперед с нечеловеческой скоростью и бьет мечом так, что тот выглядит размазанным, немного выждав, он решил пояснить. То есть он бережет силы. На слабаков не тратит умения. Но не похоже, что на эту скорость у него есть какой-то кулдаун. Возможно, она зависит от маны, и он ее экономит в бою, или еще что-то. Хорошо. А что ты скажешь, вот по этому поводу. Талисара перемотала видео до момента, где он ударной волной невероятной мощности отбрасывает всех врагов от себя, словно щепки какие-то. «У меня есть одно предположение, но ты будешь смеяться». Сумрак посмотрел, выжидающий на Талисару. «Ну и?» «Хлопок в ладоши». «Что хлопок в ладоши?» Талисара не поняла. «Есть такое умение, обычное, хлопок в ладоши, но...» «Не знаю, способно ли оно дойти до такой мощности». Тут два варианта, либо это оно, но тогда с учетом всех других его способностей у него, не знаю, уже двухсотый уровень, что тоже невозможно. Либо же это что-то другое, опять нам неизвестное. Он полон загадок, каждая его способность загадка. Даже если вот тут посмотреть, кажется, что у него глаза на спине. Допустим, он услышал подкрадывающихся к нему воинов, но он напал не на них. Он мгновенно появился перед лучником. Ты понимаешь, как он его увидел? Мы не можем ничего узнать о нем. И вообще непонятно, откуда он взялся. Все сводится к тому, что это одиночка. Сложно в это поверить, но больше нет вариантов. Остальных бы мы не упустили из виду». «Одиночка?» — переспросила Талисара с сочащейся иронией в словах. «Как он достиг таких высот совсем один? Это невозможно!» «Каждая его способность выглядит невозможной». «Расскажи я тебе, что кто-то взглядом способен убить этого червя. Ты бы сказала, что это возможно?» Сумрак показывал на пустое место, где недавно был бронированный червь. «Хм...» Телисара больше ничего не ответила. «Я предлагаю пока что содействовать с ним. Посмотрим, что он ищет в этих землях. А потом дальше уже решим, что делать. Может быть, наши интересы действительно не пересекаются, и мы сможем с ним сотрудничать, даже если что-то пойдет не так». «Я, ты, диалан, мистрик, визард. «Мы точно с ним справимся!» «Я пока что на всякий случай разработаю примерный план противодействия ему, если вдруг нам придется с ним сражаться. Придумаю, что мы сможем противопоставить!» «Хорошо! Нам всем пора отдохнуть! Впереди еще много трудностей, самое сложное только начинается!» В этот раз я переместился к Руаму. Вокруг снова что-то поменялось. По всей видимости, Бог и без осколков потихоньку восстанавливал силы, просто медленно и не в полной мере. Поэтому я чувствовал изменения не только внешние, но и внутренние. Силу в нем. Ты отлично справился. Оба раза. Теперь у нас есть немного времени, чтобы подготовиться к следующему шагу. Ты должен стать еще сильнее. Теперь твои тренировки будут проходить под моим непосредственным контролем. С этими словами откуда-то внезапно появился Белигорн, заставив меня потерять дар речи. «Ты? Что ты здесь делаешь?» Непонимание происходящего плавно перетекало в ярость, но резко потухло со взглядом Руама, который явно что-то сделал для этого. «Успокойся, Саммертон. Мы все здесь заодно. Белигорн уже давно выполняет мои задания, так же, как и ты. Он один из тех немногих единиц, которые еще в те времена служили мне верой и правдой. тайны служили, так же, как и сейчас. Только благодаря этому ему и удалось выжить, но он ждал не просто так. Пророчество гласили, что придет тот, кто разбудит нашего Бога. И ты пришел. Я понял это, когда увидел тебя во второй раз в пещере. Тогда по тебе растеклась сила руамом. Я не мог не узнать ее. Белигорн говорил со своей привычной спокойностью, но сейчас я чувствовал его тревогу и даже трепещущий страх. Он не мог так же спокойно, как я, стоять перед Богом. Пусть тот и не имеет своей былой силы. Но Белигорн даже не смотрит в его сторону и опускает голову, если Руам сам на него бросает взгляд. Это слепая вера? Покорность? Или что? Белигорн явно не слаб духом. «Ты в курсе, что стряслось с Лаириэль зло спросил я. «К сожалению, да. Она сделала свой выбор, и теперь ей придется жить с этим. Я не мог вечно оберегать ее». Он говорил, возможно, правильные вещи, но я с этим явно был не согласен. «Не придется. Я не допущу этого, даже если мне понадобится для этого уничтожить эту чертову пещеру и разобрать ее по кусочкам». В моих глазах снова разгорелось пламя. Руам стоял довольный и спустя пару секунд с улыбкой произнес «Именно этим мы и займемся!» Конец первой книги Читал Евгений Лебедев